Небо не сумело бы столь математически точно распределить этот дождь. Электрическая дорога тянется вдоль берега. С одной стороны моря, с другой — поля. Вагоны пробегают таким образом около 5 километров. Затем они останавливаются перед батареей из 12 орудий крупного калибра. У входа на батарею надпись «Батарея волнореза». Наши пушки заряжаются с казенной части — но никогда с нее не разряжаются, как орудие старушки Европы», замечает Калистус Манбар. «В этом месте линия берега резко изгибается. Он образует нечто вроде мыса, очень острого, напоминающего носовую часть корпуса корабля, или даже таран броненосца, разбиваясь, о которой морские волны словно разрезаются надвое и обдают его своей белой пеной». Такой эффект возникает, по-видимому, благодаря силе течения, так как в море волна сейчас небольшая, а по мере того, как солнце склоняется к западу, она еще уменьшается. От этого пункта отходит ветка электрической железной дороги, направляющаяся к центру города, тогда как первая по-прежнему извивается вдоль побережья. Калистус Менбар просит своих гостей пересесть в другой вагон и объявляет им, что они направятся обратно к городу. Погуляли вполне достаточно. Калистос Манбар вынимает часы, шедевр женевского мастера Сивана. Часы говорящие, часы фонограф. Он нажимает кнопку, и отчетливо слышатся слова 4 часа 13 минут». «А вы не забыли о подъеме на обсерваторию?» — напоминает Фроскален. «Могу ли я забыть об этом, мои дорогие и уже давние друзья?» Да я скорее позабыл бы свое собственное имя, которое здесь далеко не безызвестно. Еще четыре мили, и мы окажемся перед великолепным зданием в конце первой авеню, разделяющей наш город пополам». Электрический поезд тронулся. За полями, на которые все еще падает после полуденной, по выражению американца, дождь, раскинулся все тот же парк с изгородями, газонами, клумбами, и зарослями деревьев. Раздается бой часов половина пятого. Две стрелки указывают время на гигантском циферблате, укрепленном как циферблат часов лондонского парламента на четырехгранной башне. У подножия башни расположены строения обсерватории, предназначенные для различных целей. Некоторые из них, увенчанные круглыми металлическими куполами с застекленными прорезами, дают возможность астрономам наблюдать движение звезд. Они окружают центральный двор, посредине которого и вздымается башня. Ее высота — 150 футов. С верхней галереи можно окинуть взглядом пространства радиусом в 25 километров, поскольку горизонта не замыкают никакие возвышенности — холмы или горы. Калистус Манбар, опережая своих гостей, входит в двери, которые распахивает перед ним швейцар в великолепные ливреи. В глубине холла их ожидает кабина электрического лифта. Музыканты вместе со своим проводником входят в кабину, и она плавно поднимается вверх. Через 45 секунд она останавливается на уровне верхней площадки башни. На этой площадке возвышается флагшток, с огромным флагом, полотнище которого треплет северный ветер. Что это за флаг? Ни один из наших парижан не в состоянии этого распознать. Как будто американский флаг с его красными и белыми полосами, но в углу вместо 67 звезд, сверкающих в данное время на небе конфедерации, только одна. На лазурном фоне одна единственная звезда, или вернее, золотое солнце, и, кажется, оно соперничает в блеске с дневным светилом. «Наш флаг, господа», — произносит Калистус Менбар, почтительно снимая шляпу. Себастьену Цорну и его товарищам ничего не оставалось, как последовать примеру американца. Через площадку артисты проходят к парапету, наклоняются, из их груди вырывается крик, в котором звучит и удивление, и ярость. Вся равнина раскрывается перед их глазами. И эта равнина представляет собой правильный овал со всех сторон, окруженный открытым морем. Насколько видят глаз, нигде нет и признаков суши. А ведь накануне, ночью, покинув деревню Фрискаль, в экипаже американца Себастьян Цорн, Фроскален, Ивернес и Паншина мили-две ехали по твердой земле. Затем они в том же экипаже въехали на паром, и переправились через какой-то проток. Затем снова оказались на суше. Право же, они бы заметили перемену, если бы, покинув Калифорнийское побережье, пустились в плаванье. Просколен оборачивается Каллистусу Суманбару. «Мы на острове?» — спрашивает он. «Как видите?» — отвечает Янки, и губы его складываются в самую любезную улыбку. «А что это за остров?» «Он называется...» Стандарт-Айленд, а как называется город? Миллиард-Сити.